Последние автопортреты. Рембрандт до последнего вздоха оставался верен своему искусству и, вглядываясь в зеркальные отражение правдиво и искренне переносил на холсты модель, которую наблюдал на протяжении всей жизни — самого себя. Автопортрет, написанный в 1663-1665 годах, находится в художественном музее в Кёльне, Германия. Джозеф Хиллер в книге «Вообрази себе картину» писал, «Одно из поздних полотен Рембрандта — это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку сердце. Возможно, что он написан мастихином. Попробуйте купить его за миллион долларов. Ничего у вас не выйдет». Ещё один автопортрет написан в 1669 году. Находится в Маурецхёйс в Гааге. «Нет ни противостояния, ни жалобного недоумения, ни маски пышности и роскоши, ни маски униженности и отчаяния, без эффектов, каков есть, на последнем портрете в год смерти». Рембрандт Харменс ван Рейн скончался 4 октября 1669 года в возрасте 63 лет.